Улица Варпу. Что тебе снится? Анна варит кофе, а я на нее смотрю. У Анны высокие скулы и слегка вздернутый веснушчатый нос, круглые серые глаза и длинный улыбчивый рот, крашенные желтые волосы торчат в стороны, как перья. Теоретически она некрасива, однако я люблю смотреть на нее больше всего на свете. Если верить единогласному вердикту друзей и знакомых, Анна отлично варит кофе. Но мне все равно. Я его терпеть не могу. Ни в каком виде. Пью только ради удовольствия смотреть, как Анна стоит у плиты, вооруженная джезвой и длинной коктейльной ложкой. Она никогда не догадается о моей неприязни к священному напитку, потому что я знаю, как надо себя вести». После первого глотка придать лицу восхищённое выражение, а после второго адресовать чашке недоверчивый взгляд. Дескать, неужели такое бывает? Неужели существует на этой земле столь божественное сочетание вкуса и аромата? После третьего глотка недоверие должно смениться блаженством. «Верую, Господи, совершенство достижимо, и оно у меня во рту вот прямо сейчас. Спасибо тебе». Потом можно расслабиться и закурить. С каким выражением я буду допивать кофе, неважно, лишь бы не скривиться, забывшись, потому что невыносимо горькая все-таки дрянь. Пряный аромат мускатного цвета и кардамона ничего не меняет. Но я хочу смотреть на Анну. Сейчас и потом, еще много-много раз. А значит, надо хранить стойкость. Кот Арсен глядит на меня с осуждением. Он знает, что я лицемер, а потому никогда не залезает ко мне на колени. Но мнение Арсена, по счастью, не интересует Анну. Она думает, кот просто ревнует ее к очередному гостю. «Что тебе сегодня снилось?» — приветливо спрашивает Анна, открывая блокнот. «Мне ничего не снилось. Ни сегодня, ни вчера, ни позавчера. И вообще никогда. Я не вижу снов. Мне не раз говорили, что так не бывает. Дескать, все люди видят сны, просто не все их запоминают. Не знаю, может и так, мне все равно». Вернее, было все равно, пока я не познакомился с Анной и не выяснил у общих приятелей, что самый верный способ сойтись с нею поближе — это рассказывать свои сны. Анна собирает и записывает чужие сновидения. Говорит, ей нужно для книги. Но я подозреваю, что книга — дело десятое. Анна уже так втянулась в это занятие, что будет допрашивать всех встречных и после выхода книги. Хорошо еще, если не вместо». Во всяком случае, мне, стороннему наблюдателю, ясно, что ею движет скорее азарт коллекционера, чем дотошность исследователя. Видели бы вы, как горят ее глаза, когда я открываю рот и говорю, «Я шел через долину, поросшую темно-лиловой, почти черной травой. Ноги утопали в бирюзовом песке, а впереди на холме был город». «Тот самый?» — сочувственно спрашивает Анна. «Тот самый», — киваю я. Поначалу я рассказывал ей, что попало. Дескать, старая работа снилась, или от злодеев по темным коридорам драпал, или покойная бабушка явилась в венке из незабудок. Но быстро понял, что ей все это не очень интересно. То есть Анна старательно записывала мои отчеты, благодарила, но чувствовалось, что они ее не увлекают. Наверное, уже наслушалась подобной ерунды по самое не могу. И тогда я придумал город. Именно так. Город с большой буквы куда я все время иду разными дорогами и никак не успеваю прийти, просыпаюсь. Соврал, дескать, сны про путь в город снятся мне с детства. Не каждую ночь, конечно, но в последнее время все чаще. Никому никогда не рассказывал, но тебе, пожалуй, можно. Анна аж взвелась, вцепилась в меня мертвой хваткой. Да-да, мне можно, рассказывай все, обязательно рассказывай. А мне того и надо. Интересно, ты когда-нибудь доберешься до этого города? Спрашивает Анна. «Не вопрос. Доберусь, конечно. Как только сумею придумать что-нибудь стоящее. Какие там дома, какая система улиц, как выглядят жители, чем занимаются, какой транспорт, течет ли река, есть ли у них электричество или обходится и так далее. Надо бы все-таки однажды собраться и сочинить для Анны этот чертов город, пока ей не наскучили мои придуманные сны, и я сам заодно. Я не обольщаюсь на свой счет. Я не нравлюсь Анне». То есть нравлюсь, но не настолько, чтобы через день поить меня кофе, не говоря уже о чем-то большем. Я не в ее вкусе, как, впрочем, и все остальное человечество, за исключением одного единственного экземпляра. Анна по уши влюблена в своего итальянского мужа, который проводит здесь месяца два в году. Ну и она у него в общей сложности примерно столько же. Идеальный режим для счастливого брака. Думаю, они оба это прекрасно понимают, вот они съезжаются отговариваясь важной работой. Уже пять лет планируют, что после Рождества обязательно, а сами не чешутся. Какой же дурак от четырех медовых месяцев в год добровольно откажется? Так что я нужен Анне только в качестве поставщика удивительных сновидений о недосягаемом городе. Она говорит, ничего подобного в своей практике не встречала. Оно и понятно. Все остальные ее респонденты правду рассказывают, а я вру бессовестно, лишь бы смотреть на нее три раза в неделю или даже четыре, если повезет. Я так люблю смотреть на Анну, что готов смириться со своей скромной ролью и не требовать большего. Сказал бы мне кто еще год назад, что так будет, ни за что не поверил бы. Сидеть, смотреть, кофе этим ее горьким давиться без малейшей надежды на развитие ситуации. Какая унылая херня! Но сейчас мне вовсе не кажется, что это унылая херня. Я смотрю на Анну и совершенно счастлив. «А какой он, этот твой город?» — спрашивает Анна. «Я понимаю, что ты его еще не видел, но ты во сне знаешь, куда идешь? Это хорошее место или опасное?» «Прекрасное», — твердо говорю я. «Лучше просто не бывает. По крайней мере, во сне я в этом не сомневаюсь». Если бы я решил, что город — страшное место, придумывать интересные истории о нем было бы куда проще. Но Анна как-то проговорилась, что уже закрыла тему кошмаров. В смысле, закончила посвященную им главу. С тех пор я стараюсь придумывать только хорошие сны. А уж город свой загубить, одним неосторожным словом превратив его в бесполезный для Анны кошмар, это надо быть совсем идиотом. И ты очень хочешь туда добраться? Анна мне искренне сочувствует. Это очень приятно. — Да нет, мне, в общем, все равно, — отвечаю, и тут же прикусываю язык. Все равно, это звучит как-то неправдоподобно. Надо было сказать, мечтаю, жажду больше всего на свете, покоя не нахожу ни во сне, ни на наяву. А то она чего доброго заподозрит обман, накроются наши посиделки за кофе медным тазом. И как я тогда... Но нет, Анна выглядит заинтересованной. Выходит, я ей угодил. Повезло. «Я, конечно, не твой психотерапевт», — говорит она. «И вообще ничей, и не психотерапевт вовсе. Но ты-то сам понимаешь, что означает этот твой сон. Всё так прозрачно, по-моему». «Мечтательность?» — неуверенно предполагаю я. «Инфантильность? В смысле, мне до сих пор детский сон снится? Ты это хочешь сказать?» ты «Да ну!» — отмахивается Анна. «Инфантильность? Дурацкий какой ярлык? Не в этом дело. Я хочу сказать...» Ты привык думать, что всё самое прекрасное не для тебя, недостижимо, и привык притворяться, будто тебе всё равно. Такая самозащита, чтобы не слишком огорчаться. Ну, понятно же, да? Не в бровь, а в глаз, честно говоря. Хоть и не сон расшифровал, дурацкую выдумку, а всё равно выдал я себя с головой. Интересно, Анна догадывается, что она и есть самая прекрасная, которое недостижима? Да нет, вряд ли. Поклонников она от дома быстро отваживает. Они её раздражают, мешают сладко тосковать по далёкому итальянскому мужу и вообще отвлекают. «Я поэтому очень хочу, чтобы тебе однажды приснилось, как ты вошёл в свой город», — говорит Анна. «Это важно. Это был бы большой прорыв». «Ладно, думаю, будет тебе прорыв. Устроим. Что ж, не порадовать хорошего человека. Не прямо вот завтра, конечно, но через пару недель непременно». Как раз к тому времени придумаю что-нибудь достойное, чтобы блокнот этот твой дурацкий задымился. — Кофе подлить? — ласково спрашивает Анна. «О — О, — восхищенно вздыхаю я. «О — О, и ты еще спрашиваешь. Я лежу в постели, не ваниной, конечно, а у себя дома, на улице шварцо и смотрю в потолок. Это черт знает какая уже по счету попытка сочинить для Анны увлекательный рассказ о прекрасном городе в голову лезет какая-то ерунда. В качестве заветной цели, которой шел много лет, все эти пряничные домики с башенками выглядят, прямо скажем, неубедительно. Может быть, потому что придумываю я для Анны, чьих предпочтений толком не знаю, а надо для себя. В конце концов, это не ее, а мой сон, моя недостижимая цель, моя несбыточная мечта. Выдуманная наспех, по случаю, а все равно моя. Тебе-то самому куда хотелось бы в итоге прийти? спрашиваю себя. Я не знаю. У меня нет ответа. Но, по крайней мере, теперь есть правильно поставленный вопрос. Я закрываю глаза и вижу синие черепичные крыши где-то далеко внизу. Так выглядит мой город с высоты птичьего полета. Синяя черепица. Интересно, из чего они ее мастерят? Или просто красят? Я хочу рассмотреть получше. Думаю... «Надо бы спуститься пониже. Делаю какое-то загадочное усилие, не то мышечное, не то волевое, но вместо того, чтобы аккуратно приблизиться к синим черепичным крышам, начинаю падать. Все быстрее и быстрее, и просыпаюсь на полу в добрых трех метрах от кровати. Выходит, я как-то успел заснуть, и синие черепичные крыши мне приснились. Я спал и видел сон. Ничего себе!» «Мне приснилось, что я опаздываю на поезд», — говорю я Анне. «Вообще-то стыдно должно быть». Наспех позаимствовал у коллективного бессознательного популярный кошмар. Всем моим знакомым время от времени снится, что они опаздывают на поезд. Все они очень не любят такие сны. И я теперь туда же. А что делать? Анна позвонила сама, предложила выпить кофе, и я согласился, не подумав, по привычке. «Если Анна зовет, надо идти, преисполнившись благодарности». Ну вот пришёл, сижу, пялюсь на неё, как дурак малахольный, счастлив, как всегда, но рассказывать о том, как разглядывал во сне синие черепичные крыши города с высоты птичьего полёта, мне почему-то совсем не хочется. Нет, даже не так. Я чувствую, что рассказывать об этом нельзя ни в коем случае. Давишний сон — моя самая страшная тайна. Не знаю почему, но это так. Анна доброжелательно кивает и даже записывает что-то в блокнот, Но над ней её серых глаз притаилась скука. Ну да, могу представить, сколько раз ей про опоздание на поезд рассказывали, если уж даже я таких историй наслушался, никогда никого про сны специально не расспрашивая. Мне очень хочется её удивить, поэтому я говорю. И знаешь что? Я сперва суетился, метался по вокзалу, бежал куда-то, искал нужную платформу, всё как положено. А потом вдруг обрадовался. «Как же хорошо, что я опоздал!» Теперь можно не ехать на этом поезде, а сесть в какой-нибудь другой. Фон их сколько. И это было такое счастье, такое облегчение, передать тебе не могу». Анна внимательно смотрит на меня. Кажется, я ее удивил и, пожалуй, обрадовал. Вон как сияют ее глаза. «Какой хороший сон», — говорит она. «Действительно хороший? Как я за тебя рада, ты не представляешь». Я, кстати, тоже очень за себя рад почему-то. Хоть и выдумал все это вот прямо сейчас, наспех, чтобы Анна не заскучала от моего рассказа. Я стал очень рано ложиться, еще до полуночи. Не засыпаю, конечно. Просто лежу и смотрю в разноцветную темноту под закрытыми веками. Жду. Мне легко быть терпеливым и не торопить события. Я умею говорить «мне все равно». Более того, я умею в это верить. К тому же мне нравится сам процесс. Лежать, смотреть. Ни о чём не думать. Ждать. Где-то рядом раздаётся негромкий перезвон. Я открываю глаза. Что это? Где? А это просто ветер теребит связку колокольчиков над входом в мою лавку. А я лежу на крыше и внимательно её разглядываю. Такая светлая, почти голубая черепица. Большая редкость, потому что мастерская ёнки, где я её заказывал, маленькая, да и спешить он не любит. Так что во всём городе едва ли наберётся три дюжины таких светлых крыш. «Мне просто повезло. Ёнка мой однокашник. Вместе в подводную школу ходили, вот и не смог мне отказать. Ещё и подмешал в глину какой-то редкий порошок, так что черепица приобрела едва заметный бирюзовый оттенок. Больше у него так ни разу не получалось. И это очень здорово. Если уж я чего-то захотел, в лепёшку расшибусь, но добьюсь своего». А тут всё само собой вышло. «Самая красивая крыша в городе моя». Всё это хорошо, но надо слезать. Лавка нараспашку, а хозяина нет на месте, где такое видано. Тем более в моих завалах сам чёрт ногу сломит. Лавка букиниста это не то место, где покупатель может сам взять необходимое, положить деньги и идти в освояси. Без меня никто ничего не найдёт. Только бардак разведут. Так что вперёд. А сюда вернусь ближе к вечеру. С моей крыши отличный вид на закат. Если повезет, можно поймать момент, когда заходящее солнце отражается в перилах стеклянного моста. С этим зрелищем ничего не сравнится». Вовремя спустился. В лавке полно школьниц. Сидят на подоконнике, как птички. Болтают ногами, щебечут. «Нита, Йонкина дочка с подружками. Таким нельзя давать заскучать. Это они только с виду милые барышни, а на самом деле стихийные бедствия». «Все вверх дном перевернут, если вожжа под хвост попадет». Нита прыгнула мне на шею прямо с подоконника. Я едва на ногах устоял. «Дядя Клаус, выручай! Нам срочно нужна книжка про сны», — тараторит она. «Только не сонник, конечно, и не ученый трактат о природе сновидений, а чтобы там просто чужие сны пересказывали, настоящие, которые людям снятся. Очень надо, очень приочень. Правда же у тебя есть». «Кое-что найдется», — говорю я, и лезу в сундук. Потом в другой... Да куда же она подевалась? Совсем недавно увидел. А, вот, держи, говорю. Редкий экземпляр. Кому другому не продал бы, но тебе так и быть. Анна Нейли. «Роль сновидений в жизни жителя современного мегаполиса», — читает Нита. Дядя Клаус, а что такое мегаполис? Просто большой город, — говорю я. Очень большой, даже слишком. Как 10 наших. Представить не могу. Разве такие бывают? Ещё и не такие бывают, — пожимаю плечами. Чем дольше живу, тем лучше понимаю, что бывает вообще всё, в том числе такое, чего мы и представить не можем. — Это именно то, что надо, — улыбается Нита, наскоро пролистав книгу. — Какое же тебе спасибо! — А ты сам её читал? — Читал когда-то. — Ну и как? Сны этих жителей мегаполисов, они похожи на наши или совсем другие? — Понятия не имею, — говорю. — Не с чем сравнивать. Я никогда не вижу снов.